Значение почвенных и ботанических полос Почвенные полосы и указанные свойства речных бассейнов оказались сильные действия на историю страны и действия не одинаковые на различные стороны быта ее населения. Различием в составе почвы разных частей равнины с неодинаковой растительностью определялись особенности народного хозяйства,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 Но все племена южного пояса славянского расселения, поселившиеся в лесах, занимаясь звероловством и платят дань киевским князьям или хозарам мехами, в то же время по летописи были хлебопашцами. Вятичи, забившиеся в глухие леса между Десной и Верхней Окой, платили хозарам дань от рала с сахи. Лесовики... По самому своему названию древляне, с которых Олег брал дань мехами, вместе с тем делали нивы своя и земля своя. В первые века незаметно хозяйственного различия по почвенным и ботаническим полосам.